История Гафура. Это место называют Наваб Базаром. Вы видите этот общественный туалет? Ну, тот, на котором нарисована реклама Рокси фотокопирование. Именно здесь-то всё и произошло. Дело было в 2004 году, должно быть, в апреле. Было холодно, и шёл сильный дождь. Мы пили чай в лавке моего друга, в магазинчике Новая электроника, рядом с портняжной мастерской Рафика. Я и Тарик. Было около 8 вечера. Вдруг мы услышали визг тормозов. 4 или 5 машин остановились на противоположной стороне улицы и блокировали вход в туалет. Машины принадлежали силам особого назначения. В лавку вошли восемь солдат и под дулами автоматов заставили нас перейти улицу. Когда мы подошли к туалету, солдаты приказали нам войти внутрь и осмотреть его. Нам сказали, что из-под стражи бежал афганский террорист, который спрятался в этом туалете. Мы не хотели подчиняться. Мы боялись, что Маджахет ва вооружён. Тогда солдаты приставили к нашим головам пистолеты, и мы вошли в туалет. Мы не увидели ничего особенного. Внутри никого не было. Солдаты попросили нас выйти и дали нам фонарь. Мы никогда в жизни не видели такого огромного фонаря. Один из солдат показал нам, как он работает, несколько раз включив и выключив его. Другой солдат не спускал с нас глаз и всё время щёлкал предохранителем автомата. Короче, они отправили нас обратно, но уже с фонарём. Мы осветили каждый угол, но никого не увидели. Мы даже покричали, но никто не отозвался. Солдаты спецназа тем временем заняли позиции на балконе второго этажа соседнего дома. Они сказали, что видели кого-то в канализации. Как такое может быть? Было очень темно. Как они могли что-то разглядеть, тем более с такого расстояния? Я посветил фонарём в отверстие в полу и увидел человеческую голову. Я сильно испугался, потому что мне показалось, что в руке того человека был пистолет. Солдаты попросили, чтобы я предложил тому человеку выйти. Стоявший рядом со мной Тарик прошептал: "Они снимают фильм. Делай, что тебе говорят". Под словом "фильм" он отнюдь не подразумевал кино. Просто солдаты снимали всё на плёнку, чтобы иметь на руках документальное подтверждение своих действий. Я попросил человека в отверстии выйти. Он не ответил. Вглядевшись, я понял, что этот человек не афганец, а кашмирец. Он просто тупо смотрел на меня. Говорить он не мог. Так мы и стояли вокруг очка с фонарём. Дождь продолжался. Из очка нестерпимо воняло. Так прошло часа полтора. Мы молчали, не смея произнести ни слова. И только то и дело включали и выключали фонарь. Потом голова человека бессильно упала на грудь. Он умер, погребенный в дерьме. Солдаты дали нам ломы и лопаты. Мы должны были разбить бетонные края очка, чтобы вытащить труп наружу, Мы дрожали от холода, промокли и насквозь провоняли говном. Вытащив труп, мы увидели, что его ноги опутаны верёвкой и к ним привязан тяжёлый камень. Только много позже мы узнали, что было снято солдатами до этого. Солдаты забрались в одну из машин и связали человека, вытащили его наружу и затолкали в очко туалета. Было видно, что человека пытали, и он уже был близок к смерти. Втащив человека в туалет, солдаты обнаружили там справлявшего малую нужду молодого человека. Парня арестовали и увезли. Возможно, он отказался делать то, что согласились сделать мы. Потом солдаты вернулись в машину. То, что происходило дальше, вы знаете. В их фильме нашлись роли и для нас. Офицер попросил нас подписать какую-то бумагу. Он пригрозил убить нас, если мы откажемся. Мы подписались, как свидетели стычки, в которой солдаты спецназа якобы выследили и убили опасного афганского террориста, загнанного в общественный туалет в Наваб-базаре. человек, которого они убили, был на самом деле рабочим из бандипора. Парень, которого они арестовали за то, что он очень некстати решил подписать исчез. У нас стариком теперь на совести ложь и предательство. Эти глаза смотрели на нас целых полтора часа. В них было прощение и понимание. Нам, кашмирцам, не надо говорить слов для того, чтобы понять друг друга. Мы причиняем друг другу страшные вещи. Мы раним, убиваем и предаём друг друга, но мы понимаем друг друга. Неприятная история. Даже можно сказать, ужасная. Если, конечно, это правда. Как можно подтвердить правдивость этого рассказа? Люди и их свидетельства ненадёжны. Они всегда преувеличивают, особенно кашмирцы, а потом сами начинают верить в свои преувеличения как в божественную истину. Я не могу себе представить, зачем мадам Тилотама собирает весь этот бессмысленный хлам. лучше бы занялась этикетками шампуней в любом случае это не улица с односторонним движением на той стороне баррикад тоже творят ужасные вещи некоторые боевики просто опасные маньяки если бы я мог выбирать то предпочёл бы индуистского фундаменталиста мусульманскому да Это правда. Мы делали и делаем ужасные вещи в Кашмире. Но я вспоминаю, что пакистанская армия делала в Восточном Пакистане, и это был неприкрытый, явный геноцид, откровенный и законченный. Когда же индийская армия освободила Бангладеш, добрые кашмирцы назвали это И называю до сих пор падением Дакки. Они не чувствительны к чужой боли. Да и кто её чувствует? Билуджем, которых преследуют в Пакистане. Нет никакого дела до Кашмира. Бангладешцы, которых мы освободили, охотятся на индусов. Старые добрые коммунисты называют сталинский гулаг необходимой частью революции американцы теперь читают вьетнамцам лекции о правах человека это не частная это наша видовая проблема исключений здесь нет кроме того сейчас возникла ещё одна проблема затмевающая все остальные люди сообщества касты расы И даже целые страны несут с собой свою трагическую историю, словно бесценный трофей, словно живое имущество, каковое можно продать и купить на свободном рынке. А себе могу сказать, что к великому несчастью, мне нечего продать на этом рынке. У меня нет за плечами никакой трагедии. Как на меня ни посмотри, Я угнетатель из высшей касты, из правящего класса. Можете посмеяться надо мной. Так. Что ещё у нас здесь? Открытая коробка из-под картриджа для старенького принтера Hewlett-Packard стоит на столе. Я испытываю некоторое облегчение, видя, что содержание её несколько более оптимистично. Я вижу два жёлтых конверта с фотографиями. На одном написано: "Фотографии выдры", на другом: "Выдра убивает". Отлично. Вот не знал, что она интересуется выдрами. Этот интерес сделал её в моих глазах, как бы точнее выразиться, менее опасной. Мысль о том, как она гуляет по берегу моря, Вдоль реки, созвивающимся на ветру волосами и ищет выдр, вселяет в меня радость за тило. Я люблю выдр. Наверное, это мои самые любимые животные. Помню, я целыми днями наблюдал за ними, когда мы с семьей проводили отпуск на Тихоокеанском побережье Канады. Даже в шторм, когда поверхность океана покрыта высокими волнами и бурунами, Эти щекастые, отважные твари беззаботно плавали на спинах, зирая на мир так, словно читали в постели утреннюю газету. Я вытряхнул фотографии из одного конверта. Там не было ни одного снимка с выдрами. Я мог бы догадаться об этом сразу, но почувствовал себя жертвой розыгрыша. На первом снимке запечатлена набережная в Саринагаре близ Саринагаря. дал с кик ворот. Смуглый солдат сикх в бронежилете присел на корточке, держа в руке винтовку. Одно колено приподнято, а другое он торжествующе поставил на труп молодого человека. По положению тела понятно, что человек мёртв. Подбородком он зацепился за каменный бордюр набережной, а остальная часть тела дугой свисает по склону. Ноги неестественно вывернуты. Колено выгнуто вправо почти под прямым углом. Парень одет в бежевую футболку. Пуля вошла ему в шею, и крови вытекло немного. На заднем плане, не в фокусе, видны силуэты плавучих домов. Голова солдата обведена красным фломастером. Судя по одежде убитого И по оружию солдата снимок сделан довольно давно. На всех других, менее мрачных фотографиях видны группы солдат, снятых на рынках, контрольно-пропускных пунктах или на шоссе, где они останавливают проезжающие машины. На всех снимках один из солдат непременно выделен таким же фломастером. Между этими солдатами Нет никакой очевидной связи. Некоторые из них сикхи, другие, несомненно, мусульмане. Все снимки, за исключением одного, были сделаны в Кашмире. На той единственной фотографии изображён солдат, сидящий на синем пластиковом стуле в бункере, заложенном мешками с песком. Похоже, что пост находится в пустыне. Каска лежит на коленях А сам солдат держит в руке оранжевую мухобойку и смотрит куда-то вдаль. Внимание привлекает пустой взгляд и отсутствие всякого выражения на лице. Голова этого солдата тоже обведена кружком. Кто все эти люди? Только разложив все фотографии на столе, я понял, в чём дело. На снимках изображён один и тот же человек. Один и тот же солдат. На всех фотографиях он выглядит по-разному, если не считать выражения глаз. Мастер перевоплощения. Наверное, это один из наших контрразведчиков. Но почему он везде выделен красным фломастером? В коробке с надписью Выдра я обнаруживаю папку. Первый документ в этой папке представляет собой нечто вроде послужного списка. Документ озаглавлен: Ральф М. Бауэр, лицензированный медицинский социальный работник. Дальше следует перечень пройденных им специализаций. Я улавливаю и выделяю одно слово: Кловис. Это слово фигурирует в почтовом адресе Ральфа Бауэра. Ист-Буллард-Авеню, Кловис, Калифорния. Кловис – это город, где Амрик Сингх убил свою семью и застрелился сам. Это произошло в их собственном доме, в пригороде, в небольшом изолированном квартале. Теперь я все понял. Выдра, ищейка. Примечание. Здесь непереводимая игра слов. Potter ищейка, английский. Otter выдра, английский. Конец примечания. Ну, конечно же, человек на снимках это Amrik Singh, так называемый ищейка. В Кашмире я никогда не встречался с ним лично. Я не знал, как он выглядел у молодости. Тогда ещё не было Гугла. На этих снимках он совсем не похож на фотографии, сделанные во время следствия, на которых Амрик выглядел старше и плотнее. Он был чисто выбрит, а в глазах сквозила полная растерянность. Этих фотографий было тогда много в газетах. Мне показалось, что кровь в моих жилах сменилась какой-то другой едкой и пустой жидкостью как она смогла достать все эти документы и зачем зачем как она собиралась ими воспользоваться что всё это значит что это месть в стиле вуду первая несколько страниц документа в этой папке представляет собой нечто вроде опросника. Последовательность простодушных психологических вопросов. Не тревожат ли вас сны об этом событии? Не отмечали ли вы неспособности испытывать печаль или любовь? Нет ли у вас трудностей с представлением о долгой будущей жизни и о достижении поставленных целей? Вот такая болтовня. К анкете были приложены два письменных свидетельства, подписанные Амри Камсинхом и его женой. У неё длинная подпись, у него короткая, а также фотокопии двух объёмных заявлений о предоставлении убежища в Соединённых Штатах, тоже подписанных ими. Нет. Мне надо сесть. Мне надо выпить. У меня с собой бутылка виски Карду, которую мне не следовало покупать в Duty Free в Кабуле, и не надо было брать с собой сюда, особенно после того, как я поклялся читрить, что никогда больше не возьму в рот спиртное, ни одной капли, особенно теперь, когда под вопросом находится моя карьера, особенно после тривиальных слов шефа: "Приведи себя в порядок или увольняйся". Мне нужен лёд. Но его не оказалось. Холодильник изнутри покрылся инеем и снегом. Его надо немедленно разморозить. Холодильник пуст, хотя вся кухня заставлена коробками из-под фруктов. Может быть, она придерживалась, придерживается детокс-диеты, когда можно есть только фрукты. Может быть, она отправилась в убежище к йогам? Конечно же, нет. Мне надо выпить карду. Здесь реально холодно. И эти проклятые голуби всё ходят и ходят по подоконнику. Почему они не могут остановиться? Чёрт бы их взял. Дата: 16 апреля 2012 года. заявление Лавлин Сингх, урождённая Каур и Амрик Сингх. Это требование о проведении психосоциальной экспертизы состояния Амрика Сингха и его жены Лавлин Сингх, урождённой Каур, для выяснения вопроса о том, являются ли они жертвами преследований в результате злоупотребления властью. полицейской коррупции и вымогательства у себя на родине в Индии. Действительно ли они испытывают, так сказать, обоснованный страх перед пытками и убийством от рук их собственного правительства? Они просят убежище, ибо, как они утверждают, Амрик Синг будет подвергнут пыткам или убит после возвращения в Индию. В ходе беседы Я использовал список травматических симптомов, диагностический опросник для оценки ментального статуса, скрининговые тесты, а также шкалу Дэвидсона для оценки степени психологической травмы. В течение двухчасовой беседы с каждым из них они, кроме того, записали рассказы о событиях, которые им пришлось пережить в Кашмире, Индия. Основание. Господина и госпожа Амрик Сингх проживают в Кловисе, штат Калифорния. Лавлин Сингх, урождённая Каур, родилась в Кашмире, Индия, 19 ноября 1972 года. Амрик Сингх родился в Чандигархе, Индия, 9 июня 1964 года. У супругов трое детей. Младший ребёнок родился в Соединённых Штатах. Супруги бежали из Индии в Канаду с двумя старшими детьми. В Соединённые Штаты они пришли пешком 1 октября 2005 года. Сначала они остановились в Блейне, штат Вашингтон. Но теперь живут в Кловисе, штат Калифорния, где господин Амриксинг работает водителем грузовика. Лавлин Каур домохозяйка. Супруги постоянно опасаются за безопасность своей семьи.